36 и 9 или мишкины и валькины приключения в интересах всего человечества радиопьеса по книге валерия медведева меня зовут валька у меня есть двоюродный брат мишка Ваше счастье, что вы его не знаете. А может быть, и несчастье. Непростой он человек, не такой, например, как я. Вот однажды я был в нашей районной поликлинике, простудился, иду по коридору, вижу впереди Мишка. Его вела под конвоем мать. И он ей что-то горячо объяснял и упирался. Но она взяла его за руку и решительно ввела в кабинет к врачу. Я приоткрыл дверь и затаил дыхание. И еще бы! Виданное или дело, ведь Мишка никогда не болел за всю свою жизнь. Не то, что я. Так, дыши. <звы> Глубже дыши. <звы> <звы> еще. Ну что, здоров? Абсолютно здоров. Здоров. А температура всегда 36,9. Вы знаете, это меня очень беспокоит. Доктор взял термометр и долго задумчиво смотрел на него, потом положил свою руку на мишкину и стал выслушивать пульс. это у него от электричества. А? От какого электричества? Прыгает все время. Прыгает? Зачем прыгает? Вычитал, что какие-то туземцы кенга mm -hmm. подпрыгивают, заряжаются на 10 ампер. Да, на 10 вольт. И поэтому могут ходить по раскаленным камням босиком, не обжигаясь. Интересно. Мишка уже оделся, и для порядка мама провела расческой по его голове. При этом раздался неожиданный громкий треск, и волосы у Мишки встали дыбом. Видите? Да, да. Доктор, которому, вероятно, впервые попался такой необычный пациент, заметно удивился. А Мишка Киселёв подпрыгнул ещё несколько раз на месте и стал медленно сводить указательные пальцы. Вдруг раздался резкий щелчок, и между кончиками пальцев проскочила искра. Да. Ну что ж, пусть ходит по траве босиком. Да-да, непременно по траве, и как можно больше. По траве. Подумала я про себя. Теперь Мишкина мать наверняка отпустит его к нам на дачу. А нам с Мишкой только этого и надо было. Только я вообще-то зря радовался. Потому что если бы я так сильно не радовался, то, наверное, не попал бы в историю. Эту историю я назвал «Калорийные ботинки». Вечером в субботу к моей неописуемой радости мама привезла на дачу моего двоюродного брата Мишку. А на утро следующего дня мы с ним уже сидели в густых кустах на берегу Москвы реки и рыбачили. Хотя я развел костер и приготовил для ухи всякую приправу, Мишка неожиданно предложил. Вот что, всю выловленную рыбу мы должны будем съесть... Без соли, без хлеба, просто так, в сыром виде. А это зачем? Мы будем готовить себя к будущим героическим путешествиям. В интересах всего человечества. А мне совсем не хотелось даже в интересах всего человечества есть сырую рыбу. И поэтому я начал громко кашлять, чихать и даже три раза уронил в воду свою удочку. Тише ты, всю рыбу распугаешь, а мне только этого и надо было. И вдруг, на мое счастье, за поворотом реки рядом с нашей дачей затарахтел зем снаряд. Вот он сейчас разгонит всю последнюю рыбешку. Я сидел и с удовольствием слушал. А Мишка разозлился на зем снаряд. Так разозлился, что даже заскрежетал зубами и начал сматывать удочки вот здорово значит мы сегодня не будем готовиться никаким героическим путешествием но не тут то было так ну что ж раз сырой рыбы под руками нет будем тренироваться на чем-нибудь другом в конце концов там мишка бросил свой взгляд в жуткую даль там. Нам придется употреблять в пищу не только съедобные вещи. Тут Мишка перевел свой стальной взгляд на мои новые ботинки с ушками. А, -а, а, эти ботинки мне только вчера подарил папа. Он знал, что я уже давно мечтаю о спортивных ботинках с ушками с белым верхом и на толстой кожаной подошве. А Мишка, говоря про несъедобные вещи, просто глаз не сводил с моих ботинок. А я-то подумал, что он просто любуется ими, и поэтому даже нарочно вытянул ноги. Сырая рыба – это что? Самое главное – это надо уметь есть всякие кожаные вещи и предметы. По методу итальянца Пигафати. Но на этот раз мне почему-то очень не понравился его взгляд. Он смотрел на мои ботинки прямо как удав на кролика. Кожаные ремни надо уметь есть. Конской упряжь. Ботинки. Ну, что ну? Давай. Что давай? Давай разувайся. Зачем? Тренироваться будем. На чем? На твоих ботинках. А как то мы будем на них тренироваться? Как? Съедим их, и все. Как съедим? По методу итальянца Пегафетти. Давай, давай, снимай. Ой, надо было что-то делать. Нужно было срочно заманить Мишкину мысль в какую-нибудь другую ловушку. Может быть, даже предложить съесть ну, что-нибудь совсем другое. Ну, скажем, небольшой куст сирени с корой, с листьями, с ветвями, пусть даже с корнями. Но разве Мишку корой соблазнишь? если он решил съесть настоящие кожаные ботинки. Пусть. Пусть. Давай есть ботинки. Только, Чур, начнем с твоих. Пожалуйста. А, ну, правильно. Только где -то ты читал, чтобы умирающие с голоду путешественники употребляли в пищу резиновые кеды? Тряпки резина? А, совершенно никаких витаминов. А у тебя ботиночки? калорийные, питательные. А, ладно, Мишка, если для тренировки нам обязательно нужно съесть ботинки, я согласен. Только я думаю, что нам лучше начать не с ботинок, а с полуботинок. Слушай, у меня есть старые, я сейчас сбегаю и принесу... Да их мы ш... что ты, что ты, ну. Мы полуботинками не наедимся. Я думаю, что нам и ботинок-то, и то будет мало. А, ну, хорошо, а тогда я захвачу еще... Папины старые сапоги, и мы с тобой наедимся в водоотвалом. Ну отвала. что ты, ну что ты, разве можно сравнить старые сапоги с новыми ботинками? Неужели ты не понимаешь, что в старых сапогах гораздо меньше витаминов и калорий, чем в новеньких ботинках из свежей кожи, с белым верхом, с ушками? Ну хорошо, хорошо, Мишка, мы их съедим, но только давай не сегодня. Почему не сегодня? Почему? Ну, потому что мы с тобой недавно завтракали. Как же мы на сытый желудок будем есть еще обыкновенные кожаные ботинки? У меня сейчас и аппетита никакого нет. Ну, а что ты предлагаешь? Что? Съесть их натощак. Что натощак? Съесть натощак. О, какой хитрый. Да натощак-то всякий дурак съест. А вот на сытый желудок только настоящий путешественник». «Ну, тогда вот что». «Все, все, все, Но... мне все понятно». «Ну что? «Конечно, конечно, есть такие жадюги-путешественники, которым легче придумать миллион отговорок и даже умереть с голоду, чем съесть без всяких рассуждений свои несчастные ботинки в интересах всего человечества». «Разве я мог перенести, чтобы Мишка меня принял за какую-то жадюгу?» Нет, я не мог этого перенести, поэтому я, не говоря ни слова, стянул с ног ботинки и стал смывать с них в реке пыль. Давай быстрее. Сырый будем есть или вареный? Раз огонь не кончился, можно вареный. Нет, все таки Мишка хороший человек. Я подошел к котлу, зажмурился и, затаив дыхание, опустил ботинки в кипящую воду. Потом я незаметно от Мишки подбросил в котел еще пять картошек, три морковки и две луковицы. Но Мишка каким-то образом все это заметил и заставил вытащить всю приправу обратно и пять картошек, и три морковки, и обе луковицы. Ну ж, то ты здесь устраиваешь какой то харчо с ботинками, а? Кулинарно кулинар нашелся, гурман на палочке. Это я-то, я-то кулинар, да? Еще на палочке. Эх ты! Ну ладно. Ну, ладно, не обижайся. Если уж тебе хочется, пожалуйста, пожалуйста, для первого раза можешь. Можешь немного даже посолить воду, пожалуйста. Соль у нас вон осталась, и перец остался, и лавровый лист. Клади. Нет, всё-таки Мишка, великодушный человек. Вода в котле бурлила ключом. Ботинки мои крутились в кипятке, как белки в колесе. Я мешал ложкой воду, стараясь не глядеть, и все время думал о моей маме. Ей будет очень неприятно, когда она узнает, что я съел ботинки уже на второй день. Если бы я их хоть немного поносила и съела, ну скажем через месяц или через два, тогда бы это конечно ничего. <с��> а -а -а -а, готово. А, смотри, даже навар есть. Тебе какой? Все равно. Давай левый. <салкиваю> Держи. Спасибо. Ах, в самый раз. А. Он проглотил с аппетитом ушко от ботинка, затем разрезал на куски кожаный верх и стал уплетать его за обе щеки с таким вкусом, с каким, вероятно, настоящий умирающий с голода путешественник и должен есть вкусные калорийные ботинки хотя я тоже старался мысленно умирать от голода, но есть с таким аппетитом, как он, я почему-то не мог. Не знаю, если бы это были не мои, а Мишкины, может быть, я тоже бы их ел с удовольствием, но мои собственные мне почему-то есть совершенно не хотелось. Впрочем, не есть их совсем я тоже не мог, иначе Мишка меня никогда бы не взял с собой ни в какое героическое путешествие, поэтому я сначала... Нарезал кожаный верх на мелкие ломтики, как лапшу А потом, не пережевывая, начал глотать их Вероятно, Мишка расправился бы со всем ботинком Включая и подметку, и даже каблук Если бы в разгар нашего пира В дальних кустах не раздался сначала треск А потом не появилась голова моей сестры Мишка! Валька! А? Вот вы где? А вас мама ждет. Зачем ждет? Вслед за мишкой я незаметно спрятал недоеденный ботинок под перевернутую миску. Как зачем? Обедать пора? Ой, худшего известия Наташка не могла принести. Я был уж так сыт, что, казалось, никогда больше не захочу есть. А тут еще обед из целых трех блюд. Ладно, иди, мы сейчас придем. К чему это иди? А мне мама сказала, чтобы я без вас не возвращалась. Спорить с Наташкой было бесполезно. Мы поднялись, залили костер бульоном из-под ботинок и под Наташкиным конвоем мужественно зашагали к дому. не помню а мишка в интересах всего человечества и второй обед уплетал за обе щеки это я помню еще я помню что наташка все время заглядывала под стол и фыркала при виде моих босых ног она делала это до тех пор пока под стол не посмотрела мама валентин а где твои ботинки почему ты босиком? Почему ты без ботинок, я тебя спрашиваю? Он без ботинок, потому что они их с Мишкой съели Кого их? Валькины ботинки Как съели? Очень просто и даже с большим аппетитом Папа, молчавший все это время, вдруг побледнел, заглянул под стол, потом приложил руку к сердцу и стал медленно подниматься со стула. Как мама с папой побежали на берег и вернулись обратно с недоеденными ботинками, что после этого началось в доме, как вызывали на дачу неотложку, как мы себя чувствовали все это время, обо всем этом я рассказывать не буду. Мы с Мишкой все это переносили мужественно, героически, как полагается, переносить удары судьбы настоящим путешественникам. Только один раз наши с Мишкой ряды дрогнули и пришли в замешательство. Это когда приехавший на скорой помощи врач решил промыть нам с Мишкой желудки». А потом нас с Мишкой напичкали какими-то лекарствами, уложили в постель под папиным и маминым конвоем и заставили заснуть. А когда я проснулся, то у нас на даче Мишки уже не было. Его еще вечером мама на такси под покровом темноты увезла в Москву. Но под подушкой... Я обнаружил записку, которую мне успел сунуть Мишка. Вот. Все в порядке. Подготовка к героическим путешествиям продолжается. Жди указаний.